Глава 14. В третьем часу еще никто не заснул, как явился Вахмистр с приказом выступать к местечку Островное. Вместе с тем же говором и хохотом офицеры поспешно стали собираться. Опять поставили самовар на грязной воде, но Ростов, не дождавшись чаю, пошел к эскадрону. Уже светало, дождик перестал, тучи расходились, было сыро и холодно, особенно в непросохшем платье. Выходя из корчмы, Ростов и Ильин оба в сумерках рассвета заглянули в глинцевитую от дождя кожаную докторскую кибиточку из-под фартука, которой торчали ноги доктора, и в середине которой виднелся на подушке чепчик докторши, и слышалось сонное дыхание. — Право, она очень мила, — сказал Ростов Ильину, выходившему с ним. — Прелесть, какая женщина! С летней серьезностью отвечал Ильин. Через полчаса выстроенный эскадрон стоял на дороге. Послышалась команда «Садись!». Солдаты перекрестились и стали садиться. Ростов, выехав вперед, скомандовал «Маш!». И, вытянувшись в четыре человека, гусары, звуча шлепанием копыт по мокрой дороге, бренчанием сабель и тихим говором, Тронулись по большой, обсаженной березами дороги вслед зашедшей впереди пехотой и батареей. Разорванные синие лиловые тучи, краснее на восходе, быстро гнались ветром. Становилось все светлее и светлее. Ясно виднелась та курчавая травка, которая заседает всегда по проселочным дорогам, еще мокрая от вчерашнего дождя. Висячие ветви берез тоже мокрые качались от ветра и роняли в бок от себя светлые капли. Яснее и яснее обозначались лица солдат. Ростов ехал с Ильяным, не отстававшим от него, в стороной дороги между двойным рядом берез. Ростов в компании позволял себе вольность ездить не на фронтовой лошади, а на казацкой. И знаток и охотник он недавно достал себе лихую донскую, крупную и добрую и греневую лошадь, на которой никто не обскативал его. Ехать на этой лошади было для Ростова наслаждение. Он думал о лошади, об утре, о докторше и ни разу не подумал о предстоящей опасности. Прежде Ростов, идя в дело, боялся. Теперь он не испытывал ни малейшего чувства страха. Не от того он не боялся, что он привык к огню, к опасности нельзя привыкнуть, но от того, что он выучился управлять своей душой перед опасностью. Он привык, идя в дело, думать обо всем, исключая того, что, казалось, было бы интереснее всего другого, о предстоящей опасности. Сколько он ни старался и не упрекал себя в трусости первое время своей службы, он не мог этого достигнуть, но с годами теперь это сделалось само собою. Он ехал теперь рядом с Ильяным между березами, изредка отрывая листья с веток, которые попадались под руку, иногда дотрогиваясь ногой до паха лошади, иногда отдавая, не поворачиваясь докуренную трубку ехавшему сзади гусару, с таким спокойным и беззаботным видом, как будто он ехал кататься. Ему жалко было смотреть на взволнованное лицо Ильина, много и беспокойно говорившего. Он по опыту знал то мучительное состояние ожидания страха и смерти, в котором находился Корнет, и знал, что ничто, кроме времени, не поможет ему. Только что солнце показалось на чистой полосе из-под тучи, как ветер стих, как будто он не смел портить этого прелестного после грозы летнего утра. Капли еще падали, но уже отвесно, и все затихло. Солнце вышло совсем, показалось на горизонте, и исчезло в узкой и длинной туче, стоявшей над ним. Через несколько минут солнце еще светлее показалось на верхнем крае тучи, разрывая ее края. Все засветилось и заблестело. И вместе с этим светом, как будто отвечая ему, раздались впереди выстрелы орудий. Не успел еще Ростов обдумать и определить, как далеки эти выстрелы, как от Витебска прискакал адъютант графа Остермана Толстого, С приказанием идти на рысях по дороге. Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору и, пройдя через какую-то пустую без безжителей деревню, опять поднялся на гору. Лошади стали взмыливаться, люди раскраснелись. Стой, равняй! послышалась впереди команда дивизионера. Левое плечо вперед шагом, марш! Скомандовали впереди. И гусары. По линии войск прошли на левый фланг позиции и стали позади наших улан, стоявших в первой линии. Справа стояла наша пехота густой колонной. Это были резервы. Повыше ее на горе видны были на чистом-чистом воздухе, в утреннем косом и ярком освещении на самом горизонте наши пушки. Впереди за лощиной, видны были неприятельские колонны и пушки. В лощине слышна была наша цепь, уже вступившая в дело, и весело перещелкивающаяся с неприятелем. Ростову, как от звуков самой веселой музыки, стало весело на душе от этих звуков, давно уже не слышанных. трап та та та Хлопали то вдруг, то быстро, один за другим несколько выстрелов. Опять замолкло все, и опять как будто трескались хлопушки, по которым ходил кто-то. Гусары простояли около часу на одном месте. Началась и канонада. Граф Остерман с свитой проехал сзади эскадрона, остановившись, поговорил с командиром полка и отъехал к пушкам на гору. Вслед за отъездом Остермана у Улан послышалась команда «В колонну катаки, и стройся!» Пехота впереди их вздвоила взводы, чтобы пропустить кавалерию. Уланы тронулись, колеблись флюгерами пик и на рысях пошли под гору на французскую кавалерию, показавшуюся под горой влево. Как только уланы сошли под гору, гусарам велено было подвинуться в гору в прикрытии к батарее, в то время как гусары становились на место улан, из цепи пролетели, визжа и свистя далекие, не попадавшие пули. Давно не слышанный этот звук еще радостнее и возбудительнее подействовал на Ростова, чем прежние звуки стрельбы. Он, выпрямившись, разглядывал поле сражения, открывавшееся с горы. и всей душой участвовал в движении улан. Уланы близко налетели на французских драгун, что-то спуталось там в дыму, и через пять минут уланы понеслись назад, не к тому месту, где они стояли, но левее. Между оранжевыми уланами на рыжих лошадях и позади их большой кучей видны были синие французские драгуны на серых лошадях.